Глава 15. Настоящая, Марк. Карлин запустил пятерню в слегка отросшие с момента последнего похода к парикмахеру волосы. Взбил их и зачесал назад, отводя от Албани непокорные волнистые пряди. Напряжение последних дней трансформировалось в постоянную концентрацию. Излюбленное состояние профайлера, из которого он мог продуктивно работать, практически не чувствуя усталости. После допроса и разговора с барон он вернулся в кабинет. На протяжении всего расследования Карлин и Ада тонули в деталях, которые были похожи на разбросанные кусочки витража. «Ты понимаешь, что тут есть картина, но не можешь ее собрать» потому что в единую кучу свалились фрагменты разных сегментов витража. Когда Грин сказал, что убийц двое, в голове Марка будто взорвался фейерверк. Такие разные дела, но единая нить в виде удушения и посмертного удара в сердце. Первую и третью жертву не насиловали. На второй и четвертой следы сексуального насилия обнаружились. У всех, кроме Анны Перо, в крови следы регипнола. Все похоже и при этом отличается. Когда подозреваемый уже пойман, а профиль еще не готов, работать сложнее. Так и тянет объяснить имеющиеся факты с нужной точки зрения. Это только мешает. Карлин зажмурился, а потом взял чашку с кофе и сделал несколько жгучих глотков. В дверь постучали. Он пригласил войти и инстинктивно выпрямился, поправляя пиджак. В кабинете появилась Арабелла Стич. С агентом Марк был знаком, но никогда не работал с ней в паре. Он поднялся с места. «Здравствуйте. У нас три часа», — сходу заявила Стич, плотно закрывая за собой дверь. «У нас есть факт попытки похищения. И этого достаточно, чтобы увеличить время ареста на неделю. Есть его оговорка, но признания нет. Также мы не смогли установить его алиби на первое и третье убийство. Мисс Рихтер подтвердила, что он вполне мог уйти, а потом вернуться. Опрос сотрудников поминутно показал, что он отлучался на несколько часов. С уликами все сложно. То, что собрали в тайной комнате, анализируют. Вся кровь в основном смешалась. Отделить образцы почти невозможно. Показания вашего этого «Веста» не помогают, а заводят в тупик». «К чему вы ведете?» — Карлин обошел стол и присел на край, скрестив длинные ноги. Арабелла окинула его оценивающим взглядом. «Когда мы с Грином расследовали дело Констанции Берне, детектив мне говорил о том, что ему не хватает вас. Его рекомендация дорого стоит». А ваша деятельность хорошо известна агентству. И в этом деле вы проявили себя. Вывели подозреваемого на роковую оговорку. Мне лестно, ваша похвала, агент Стич. Но я до сих пор не понимаю, к чему вы ведете. Арабелла усмехнулась. Предлагаю допросить подозреваемых вместе. Грин не сможет. Он официально отстранен эйберная точно докопается, если мы закроем глаза на эту бюрократическую ерунду. Хорошо. Есть новости? Ну, Но кроме того, что отпечаток Кеппела-младшего найден на ремне Лорал Эмери, никаких. Марк прикрыл глаза. Это чертовщина какая-то. Как с лентой, кивнула Стич. Как бы там ни было, задача полиции — собрать доказательства и передать дело в суд. «Кто бы ни подставлял убийц, убийцами от этого они быть не перестали, не так ли?» Марк слегка прищурился. «Вы говорите намеками». Арабелла покачала головой, сверляя его пристальным взглядом поверх очков. «Нужно сделать свою работу и довести начатое до конца». «Вы считаете, что есть третий?» Марк не спрашивал. Это было утверждение, произнесенное так буднично, что любой другой собеседник пропустил бы его мимо ушей. Но только не Арабелла. Агент взгляда не отвела. Ее лицо оставалось спокойным, но в глубине глаз вспыхнул темный огонек. Так хорошо знакомый Карлину огонек. Не могу утверждать. Агентство поэтому здесь, да? Потому что данное дело выходит за пределы юрисдикции полиции. Я здесь, потому что убили женщину, детектива, ведущего расследование. А замены ему у Старсгарда нет. Мы с Грином работали в спутнике 7, поэтому на дело назначили именно меня. Еще вопросы? Или пойдем поработаем, пока есть время? Карлин фыркнул, но оторвался от стола и подошел к Арабели. Что от меня требуется? нам надо еще раз поговорить с мейсоном он провел в изоляторе почти три дня может разговориться вряд ли берне лучший криминальный адвокат в его присутствии себя держат в руках даже те кто арестован на месте преступления с поличным почти как мейсон с оговорками пойдемте агент вы правы я права а профиля все нет рассмеялась стич «Только можете не рассказывать, какая это мука работать с профилем, когда у вас есть подозреваемые. Проблема в том, что эти подозреваемые вписываются». «Ну, разумеется, вписываются», — кивнула она. «Вы же в любом случае будете вписывать их изо всех сил». «Вы ставите под сомнение мои компетенции?» — прохладным тоном спросил Марк, которому одновременно и нравилось и не нравилась манера стич бросаться фактами буквально в лицо. Арабелла мило улыбнулась, хотя слово «мило» ей совсем не подходило. Агент бросила на профайлера заинтересованный взгляд и, развернувшись на каблуках, открыла дверь. «Никогда, доктор. Просто сочувствую». Берне, конечно же, уже был на месте. Адвокат выглядел безупречно, как всегда но от клиента держался в стороне. Между ними как будто кошка пробежала. Мейсон, помятый, небритый, посеревший, на вошедших в допросную не смотрел. В отличие от адвоката, который поднялся с места и пожал руку сначала агенту, потом профайлеру. Все сели. «Агент Стич!» — заговорил Берне после обмена традиционными приветствиями. «Позвольте уточнить, на каком основании к такому незначительному делу, как попытка похищения, привлекли аж целое агентство?» Марк не смотрел на коллегу. Он сканировал взглядом подозреваемого, который, кажется, использовал паузу, чтобы собраться с духом. Далеко не такой вальяжный и уверенный, как почти три дня назад, Мейсон тщательно избегал зрительного контакта. Его пальцы лежали на столешнице, то сжимаясь, то разжимаясь, похожие на белых червей. От него на версту разило нервозностью. «А, мистер адвокат, вам ли не знать, что агентство не обязано отчитываться о таких вещах? Мы можем подключиться к любому делу, даже если оно касается снятия кошечки из дерева или убийства 35-летней давности». Марк посмотрел на Берне. Тот слегка побледнел, отклонился и улыбнулся. Ремарка «Стич» достигла цели. Дело Констанции Берне оказалось громким, несмотря на 35 лет, минувших с момента смерти матери адвоката. «Мисс Рихтер отпустили домой», — заговорила «Стич», глядя на Мейсона, который ощутимо вздрогнул, услышав имя бывшей коллеги. «Концертов Авероны в ближайшее время не будет». «Проверяем утечку. Вы раскрыли инкогнито, которое столь тщательно оберегалась. Что вы чувствуете по этому поводу?» «Да мне...» — Мейсон прочистил горло. «Инкогнито? Чувствую. Да?» — спокойно кивнула Арабелла. Бернэ не вмешивался, хотя вполне мог вставить шпильку в духе, какое это имеет отношение к делу. Инкогнито. Вы знаете, что разбили ей жизнь? Мейсон побледнел. А Карлин наконец понял, чего добивается агент, и мысленно зааплодировал. В этом была ваша цель, продолжила Арабелла после паузы, чтобы она пела только для вас. Тишину, которая повисла в помещении после последней фразы агента, можно было потрогать. Марк сдержал улыбку и подался вперед. Мейсон посмотрел на него взглядом затравленного зверя. Толпа людей, душный пыльный бар, софиты и алкоголь, это дурацкая сетка, которая она вечно отгораживается от людей, заговорил Карлин приглушенно, не отводя пристального взгляда от лица подозреваемого. Как она может каждый раз выходить на сцену и отдаваться толпе? Как она может растворяться в этом порочном круге чужого удовольствия и не замечать, что ее истинное призвание — быть музой всего одного человека? Взгляд Мейсона изменился. Мужчина больше не выглядел затравленным, он слушал внимательно, но губах показалась странная животная улыбка. «Когда вы поняли, что так не может больше продолжаться?» Берне бросил на профайлера жесткий взгляд. Вы не обязаны отвечать, мистер Мейсон, сказал адвокат глухо и будто без желания. Когда вы узнали, что Теодора Рихтер и Аверона одно и то же лицо? В прошлом году, чуть слышно сказал Мейсон, Я проследил за ней после очередного совещания. Она так игриво со мной говорила, что я не смог просто отправиться домой и лечь спать. И что вы сделали? Поехал за ней на такси. Моя машина приметная, она ее знает. Да. Что вы почувствовали, когда узнали, что мисс Рихтер обманывает вас и весь город? Марк задал этот вопрос и посмотрел на Берне. Луи ответил мрачным, понимающим взглядом. Но вмешиваться не стал. Он выполнял свои обязанности, как будто из-под палки. Или же ждал. К чему приведет диалог, чтобы воспользоваться вновь открывшейся информацией? Мне было больно. Испытывать боль не преступление, — все-таки вставил адвокат, и Карлин понял, что тот наготове. «Безусловно, миссия Берне», — кивнул Марк. «Но разных людей боль толкает на разные действия. Что вы решили в тот миг?» Когда узнали в хрупкой певице Теодору Рихтер, мистер Мейсон. У меня и в мыслях не было причинить ей вред, упрямо вздернул подбородок Мейсон. Я не собирался ее убивать. В отличие от Анны Перо и Ребекки Грант, вы любите Теодору Рихтер, да? Что вы почувствовали, когда узнали про то, что она двулична. Мистер Мейсон, вы двуличие, страшный грех. Прервав адвоката, заговорил Мейсон. Нет, ничего страшнее двуличия и лжи, подсказал Марк. Арабелла хранила молчание, видимо, считывая стратегию Карлины и позволяя ему вести допрос. Для этого она его и пригласила, разве не так? И лжи. Так что вы почувствовали? Снова молчание. Мейсон сжался в комок, сплел пальцы и больше на Карлина не смотрел. От него фонило безумием, тщательно скрываемым, но разрывавшим мужчину изнутри. И было что-то еще. Нужна психиатрическая экспертиза. Это уже не профайлинг. Карлин чувствовал, тут что-то не так, но что именно, сказать не мог. Она не имела на это права. Но я все готов был ей простить. Да, я хотел ее забрать, разработал план, но я не собирался ее убивать. Только не ее! последнюю фразу Мейсон выкрикнул. Мы не утверждаем, что вы хотели убить мисс Рихтер, мистер Мейсон, мягко сказал Марк. А что насчет Анны Перо? Вы так весело и столь часто проводили с ней время? -⁇ известный психолог и клубная торва. «Блестящая женщина и шлюха в одном флаконе!» «Что вы испытываете к ней?» На лбу Мейсона выступила испарина, но он не заговорил. Его движения стали нервными, пальцы неестественно искривились, но он молчал. «Ребекка Грант покрывала дилеров. Вы знали об этом. И поэтому устранили ее, наказали ее, выставили на всеобщее обозрение». Вы хотели, чтобы ее позор, увидели все, чтобы все узнали, кто она такая на самом деле. Волк в овечьей шкуре, двуличная мразь. Мейсон закусил губу, по подбородку потекла тонкая струйка крови. Ваши утверждения не обоснованы, доктор Карлин, заговорил адвокат и подал подзащитному платок. Я не слышу возражения от вашего клиента, мистер Мейсон. «Что вы думаете о Ребекке Грант?» «Двуличная сука!» Это было сказано чуть слышно сквозь зубы. Мейсон прижал платок к губе и уставился на Карлина. Она заслужила смерть. «Мистер Мейсон, вы можете хранить молчание. Иди к дьяволу, Берне!» Огрызнулся тот и снова посмотрел на Карлина, как будто в этом кабинете существовал только он. «А Анну Перо я не убивал!» Когда я пришел туда, она была уже мертва, лежала в постели, обнаженная и мертвая. Я только закончил то, что начал другой. Срезали лицо, — спокойно спросила Стич, а потом помыли тело, использовали крем. Вы не трахаете своих жертв, мистер Мейсон. Вы только показываете обществу, насколько они двуличны. Единственная женщина, которую вы хотите по-настоящему, — это Теодора Рихтер и теперь вы понимаете, что она не будет вам принадлежать никогда. А это значит, и защищаться, и лгать нам бессмысленно. Ведь так? «Агент, я вынужден, иди к дьяволу, Берне!» — повторил сказанную мгновение назад фразу Мейсон так спокойно, что заткнулись все. «Я дам вам то, что вы хотите. Но вы должны организовать мне свидание с Тео» последнюю встречу исключено бросила стич свидание повторил мейсон на тридцать минут в обмен на мое чистосердечное признание я откажусь от адвоката хорошо сказал карлин либо в моем присутствии либо на вас будут наручники мейсон перевел взгляд на профайлера наручники меня устроят